Глава 20. Сказать, что полученные сведения меня взволновали? Нет, они никак не повлияли на мои дальнейшие планы. Разве что внесли некоторую ясность в события давно минувших дней и приоткрыли завесу тайны над вопросами, над которыми столетиями бились лучшие человеческие умы. К долине я, разумеется, лишний раз сходил. Убедился, что купол хоть и слегка посветлел, по-прежнему для меня непроницаем. Затем вернулся в столицу, обновил содержимое фляги, а потом снова отправился на поиски проклятых камней, каждый из которых возвращал нам с Мором крохотную частичку нас самих. За последующие несколько лет я исколесил не только всю империю вдоль и поперек, но и существенно обогатил свои знания насчет соседних государств. Славящаяся своими непроходимыми чащами княжества Айр, негостеприимный и жаркий Шейр, богатый на озера Орский край, воинственное Черуольское королевство. Я побывал во всех городах и селах, какие только встретились мне на пути. Знакомился с людьми, смотрел, как они живут, чем дышат, многое узнал. Еще больше сделал выводов. Наконец-то научился, пусть и отдаленно понимать человеческий юмор и выучил признаки всех существующих эмоций, которые я теперь умел мастерски воспроизводить. Еще я приучил себя к солнечному свету, поскольку хоть самое интересное всегда происходило по ночам, но и днем можно было узнать немало полезного. Сначала проводил на улице по несколько часов после рассвета. Подолгу сидел возле пещеры с закрытыми глазами, давая себе время привыкнуть. Потом понемногу начал их открывать. Искал способы уменьшить зловредное влияние солнца и постепенно, понемногу, действительно заметил, что стало легче переносить его воздействие. Особенно если перед выходом глотнул лишний раз крови из фляги. Нелтарио, к сожалению, больше ничем особым нас не порадовал. Частично символы в ведьмином круге он все же расшифровал — Многие свои догадки подтвердил, однако спустя пару лет он все таки умер, и мне пришлось снова искать, кому перепоручить эту непростую работу. Не найдя нужного человека в Домании, я вскоре продолжил поиски в других местах, посетовав, что не догадался начать их немного раньше. И тут очень кстати пришлось предложение Лимана, влияние которого к тому времени простиралось уже настолько далеко, что, наверное, о нем и его связях с тоннельщиками только дурак не слышал. Я ему по мере возможностей помогал. Поддерживал славу представителя загадочной и жуткой организации, сметающей все и всех на своем пути. Но на самом деле серьезных стычек оказалось немного. Чаще всего достаточно было просто намекнуть, и все трудности решались сами собой. Проблем с деньгами больше не было. Большую часть средств я получал от Лимана, который исправно выплачивал мне процент за каждый проданный артефакт. Помимо этого, в моем распоряжении имелись все захоронения мира. Все склепы, могилы и простые клады, которые на моей мысленной карте были помечены жирными крестиками. Везде, где мне приходилось хотя бы ненадолго останавливаться, я на всякий случай хранил запасы золота и драгоценных камней. Порой это сильно выручало, но ну если сильно спешил, то просто находил ближайшее кладбище, Одним махом поднимал там всех мертвецов и скучным голосом интересовался. «Деньги, драгоценные камни, украшения есть?» «Да?» «Отлично, давай сюда». «Нет?» «Так иди ищи, завтра в это же время отчитаешься». И в общем и целом это было хорошее время. Я бы даже сказал насыщенное, хотя временами и беспокойное. И длилось оно ровно до тех самых пор, пока Мор, выпив душу из очередного осколка, со вздохом не сказал. «Все, это последний. Больше в этом мире проклятых камней нет». Признаться, его слова меня огорошили. Сами камни я, разумеется, не считал, но мне почему-то казалось, что их должно быть намного больше. Хотя бы потому, что я по-прежнему не все помнил. Видения, которые у меня случались после каждого найденного камня, больше ничего важного не принесли. Все, что мне досталось, — это чуть больше картин из моего безмятежного прошлого и целая куча воспоминаний в пределах первой пары столетий моей немертвой жизни, из которых я ничего путного не почерпнул. «Да», — повторил заметно прибавивший в размерах призрак, «я действительно больше ничего не чувствую, но при этом моя душа по-прежнему не полна, и это, откровенно говоря, тревожно». «Как это понимать?» озадаченно возрился на него я. «Хочешь сказать, что мы все собрали, но в твоей душе по-прежнему нет какого-то куска?» «Именно». «И много не хватает?» «По моим ощущениям, я собрал себя примерно на треть». «Вот это новость!» — растерянно пробормотал я. «А где же тогда недостающие части?» Мор беспокойно дернулся. «Понятия не имею». Я ничего не чувствую, совсем, их словно бы нет, но при этом я точно знаю, что они не могли исчезнуть. «Так», — нахмурился я, — «давай подумаем, если все камни с твоей душой прокляты, и они никуда не исчезли, то мог ли их подобрать кто-то еще?» «Разве что случайно, и то я должен был это почувствовать». «А если бы их смогли уничтожить?» «Исключено». «Душа, освободившись тут же, нашла бы новое вместилище». «Ха. А есть ли вероятность, что осколки твоей души хранятся где-то помимо проклятых камней? Может, свойства предметов изменены? Может, их искусственно кто-то уменьшил, а то и полностью погасил, как герцог?» Вопрос неожиданно поставил тень в тупик. «Честно говоря, никогда об этом не думал. Ведь даже храмовое серебро не смогло бы укрыть их от меня полностью». «Однако, чисто теоретически, наверное, в твоем предположении может быть разумное зерно. Хотя я не представляю, какой защитой должна обладать подобная вещь. И что еще, кроме прямого божественного вмешательства, может перекрыть силу проклятого предмета?» Я потеребил ворот рубахи. Дурная привычка, которая иногда во время разговора позволяет выиграть время. А еще она свидетельствует о наличии у тебя живых реакций, так как если стоять совсем без движения, то собеседнику кажется это неестественным, и он очень быстро начинает нервничать. Эх, сколько времени я потратил, чтобы привить себе эти странные привычки и сделать их частью своего образа. Ну да, проблема не в этом. Мы пока не посещали храмы, наконец произнес я. И в темные пятна еще не заглядывали. Да... Согласился Мор, В храмах проклятый предмет может быть плохо виден, а в скверне его сила может быть уравновешена темным артефактом. Тогда какие проблемы? Давай еще раз прогуляемся по имперским городам. Быть может, не все потеряно. И мы действительно прогулялись. Причем не раз и не два я даже рискнул дойти до главного алтаря в домане, молча порадовавшись, что меня. Почти что нежить не только божественным гневом по пути не сразила, а даже пальцем в мою сторону никто не показал. На то, чтобы обойти все храмы в стране, у нас ушло еще какое-то время. Однако, когда нужные нам камни не нашлись даже там, то вот тогда и настало время заглянуть в ближайшую скверну. Надо сказать, лезть в эту гнилую дыру, откуда только что выбрался полуразложившийся мертвяк, у меня не имелось ни малейшего желания, но делать нечего. Кроме меня пойти туда было некому, поэтому пришлось идти знакомиться, так сказать, с хозяевами. Ходящие мертвецы, как ни странно, на меня не отреагировали. Не набросились, не покусали, в мою сторону никто даже головы не повернул. Ну, пришел и пришел какой-то двуногий, человеком не пахнет и ладно. Так что я беспрепятственно прогулялся по вырытым под землёй тесным ходам, заглянул во все углы... Добрался до центра скверны, которая, на мое счастье, оказалась совсем маленькой, и даже своими глазами взглянул на питающий ее артефакт. Ну, как артефакт? Кривая штуковина, наспех слепленная из костей и каких-то жил, и напитанная энергией смерти. Откуда она взялась и как давно находилась, этого мне никто, разумеется, не сообщил, но проклятого камня рядом с ней не оказалось. Ничем другим она нас тоже не порадовала, так что я просто развернулся и пошел обратно, осторожно огибая разбросанные тут и там кучи мусора и больше не обращая внимания на слоняющихся без дела мертвецов. «Не хочешь её уничтожить?» — поинтересовался Мор, когда я уже почти выбрался наружу. «Зачем? Людских поселений тут нет, так что она никому не мешает». «Пока не мешает, верно», — согласился призрак. Но лет через 50 из-за нее могут начаться проблемы. Так лет через 50 я ее и навещу. А когда был жив Нардис, мимо ты бы не прошел. Тихо-тихо сказала мне в спину тень. Однако я все равно услышал, и, уловив в его словах какую-то горькую, неприятно царапнувшую правду, глубоко задумался. В пещере царила мертвая тишина. Довольно тесная, маленькая, с низко нависающим потолком, сама пещера когда-то образовалась естественным путем, а я ее потом лишь немного облагородил. Узкий проход, соединяющий с внешним миром этот своеобразный грот, был достаточно длинным и извилистым, чтобы сюда не задували ветра и не наметало сугробы. А холод внутри царил такой, что даже на моих гончих образовывался иней». Главным достоинством этого места было то, что здесь никогда не менялась температура. В слякотную или осень, в жаркое или лето здесь всегда было холодно, тихо и темно. За что я его, собственно, и выбрал. Когда-то давно старик Криур использовал этот грот для хранения припасов, а когда он умер, надобность в дополнительном помещении отпала, и я перестал о нем вспоминать. Второй его ценностью и тогда, и сейчас являлся широкий каменный уступ, на котором раньше лежали замороженные овощи. Теперь же на этом уступе лежал обломок копья, а рядом, покрытая тонкой корочкой льда, человеческое тело. Честно говоря, сам не знаю, зачем я его сюда принес. Тогда у ущелья мне было некогда его хранить, а оставлять на поживу грифоном или другим хищникам показалось неправильным. С тех пор прошло шесть с половиной лет, но я так и не выкроил время, чтобы воздать ему последние почести. И так и не сжег, как Кариура когда-то, хотя прекрасно сознавал, что смысла его хоронить не было. Собственно, я и сейчас не понимал, что меня сюда привело, и для чего я стою и молча смотрю на обледеневший труп. Но слова призрака что-то во мне затронули, и я пришел узнать, сказать, проститься. Не знаю. Нардиса и при жизни-то порой бывало нелегко понять, а теперь, когда его не стало, даже спросить оказалось не у кого. «Надо же! А я-то думал, ты ее отпустил!» — раздался у меня над плечом недоумевающий голос Мора. «Кого это ее? не сразу сообразил я. Призрак, подлетев к телу, ненадолго над ним завис, а потом повернулся и сукаризной добавил. «Пора бы уже. Перестань ее мучить!» «Да о чем ты говоришь?» Кого я, по-твоему, мучаю? Душу. Я испытал необъяснимое желание хорошенько помотать головой, чтобы поставить на место разбегающиеся мысли. Какая, Оксану, душа! Столько лет прошло, ты что, спятил? Нардис умер. Умер. Дурная твоя башка. Да, но ты привязал его на крови. А кровь влияет не только на тело, но и на душу. И если телом он давно мертв, то душу-то... Ты так и не отпустил. Что? От дикой догадки я непроизвольно замер, а Мор молча растёкся над телом большой жирной кляксой, вычернив пространство вокруг него до такой степени, что туда не проникало ни единого лучика света. И вот тогда я увидел. Я и раньше-то их плохо различал, но после того, как мне подсказали, действительно увидел небольшой, похожий на размытый серый силуэт, сгусток. Как птица. Она и впрямь трепетала над телом, как попавшаяся в ловушку птица. То и дело рвалась куда-то ввысь. Безмолвно кричала, но невидимые цепи, которыми ее сковало моё заклятие, не позволяли вырваться и заставляли взлетать и падать. Падать и снова взлетать, до тех пор, пока она не обессилила и не стала совсем прозрачной, вогнав меня тем самым в состояние, близкое к ступору. «Демон, меня задери!» Севшим голосом сказал я, осознав всю глубину совершенной ошибки. «Я ведь не знал, не догадывался, поэтому и не подумал ни разу, а он все это время, выходит, в каком-то смысле и не умирал?» «Ты не желал сюда возвращаться», — с пониманием взглянула на меня тень. «Тебе было больно, когда он умер, и ты не хотел испытывать это снова». «Мне не было больно», — отмер я. «Я до сих пор ничего такого не испытываю». «Боль бывает не только физическая, но и душевная, Вильгельм. А Нардис, хоть ты и отрицаешь это, был для тебя не чужим». «Я наморщил лоб». «Ты преувеличиваешь». «Я читаю души», — напомнил призрак. «А еще я помню, каким ты был до и вижу, каким стал после». Я настороженно на него покосился. «Что же во мне, по-твоему, изменилось?» «Ничего, Вилли», — вздохнул Мор. «В том-то и дело, что после смерти Нардиса ты практически перестал меняться. Да, ты в совершенстве освоил умение лицедействовать. Твоя реакция выглядит абсолютно естественно, но внутри ты по-прежнему ничего не чувствуешь. Лишь отголоски». Слабые отблески, так, как было до того, как ты потерял близкого человека. После этого ты отстранился от людей, замкнулся, занялся какими-то пустяковыми делами. И хотя простые люди часто так делают, чтобы забыть и не думать о плохом, но ты-то помнишь. Я не отвел взгляда. С тех пор, как ко мне вернулся разум, я ничего не забываю. Ни хорошего, ни плохого. «Вот именно. Я точно знаю, что твоя боль никуда не ушла». «По-твоему, я остановился?» «Нет, Вилли, ты повернул назад», — тихо сказала тень. «Быть человеком не так-то просто. Не только знать, но и чувствовать. Не только быть наблюдателем, но и самому нести бремя потерь и разочарований. Это тяжело». Ты был к этому не готов, поэтому вместо того, чтобы идти дальше, сначала застыл на одном месте, а потом отступил, чтобы не стало хуже. Если бы не эликсир, который хотя бы твое тело поддерживает на одном уровне, ты вполне мог бы стать тем, от кого с таким трудом ушел. «Разве все так плохо?» — ровно осведомился я. «Тогда, возле ущелья, ты впервые потерял нечто очень важное» покачал головой Мор. «Такое нередко случается. И тогда обычные люди испытывают сожаление, отчаяние и даже страх. Страх одиночества, страх смерти, страх потери. Но особенно они пугаются, когда испытывают сильную боль. Не хотят, чтобы она вернулась. Для тебя это был новый опыт, о котором никто не предупреждал», добавил он. Но для тебя это как раз неплохо. Я не знаю, как с этим бороться. После долгой паузы признался я. Не нашел нужного средства. И понял, что безопречная память — это не всегда благо. Поэтому ты решил схитрить, сделать вид, что становишься человеком, но при этом не касаться того, что тебе не нравится. Я промолчал. Но Муру и не нужны были мои ответы. Подлетев вплотную, он пытливо заглянул в мое лицо. Это уловка, Вильгельм. Нельзя стать человеком лишь наполовину. У человека не бывает лишь хороших воспоминаний. Душа — это и свет, и тьма. И хорошее, и плохое. Даже в том случае, если ты сам не хочешь этого признавать. Ты когда-нибудь задумывался, почему последние камни не принесли тебе ничего нового? Тебе... Подсказать, по какой причине твои самые первые дни в этой жизни ты до сих пор так и не вспомнил. Потому что не захотел, не слишком охотно предположил я. Ты помнишь абсолютно все, что с тобой было. Снова вздохнул Мор. И знаешь, что если увидишь что-то плохое, то больше этого не забудешь. Воспоминания будут возвращаться снова и снова, заставляя видеть то, что тебе не нравится, и это будет как с Нардисом, а ты этого не желаешь». «Ты прав», — снова признал я. «Меня не учили с этим бороться». «Потому что ты всего лишь мальчик, много видевший, много поживший и испытавший, но эмоционально ты еще ребенок. В твоей прошлой жизни просто не было подобного опыта». Твой первый наставник тоже тебя этому не научил, поэтому порой ты реагируешь на события именно как мальчик. И как самый обычный мальчик прячешься от того, на что не хочешь смотреть. Я должен это преодолеть? Да. Чтобы по-настоящему повзрослеть, тебе придется это пережить. И хорошее, и плохое, особенно плохое. Потому что люди... Я имею в виду нормальные люди, по-настоящему взрослеют только в процессе борьбы, преодолевая себя, борясь со своими страхами, учась сдерживать и побеждать боль, усталость и убирая со своего пути все преграды. Среди них мало бесстрашных и почти нет тех, кто никогда не встречался со злом, но они все же живут, стараются, карабкаются на свою вершину и в конечном итоге все равно побеждают. «А есть ли в этом смысл?» — тихо спросил я. «Если вся их жизнь — это бесконечный бой и преодоление, то какой резон к этому стремиться?» «Потому что жизнь многогранна, Вильгельм, и потому что помимо боя в ней существует много вещей, о которых ты даже не задумывался. Чувства и привязанности раскрашивают этот мир совершенно невообразимыми красками, поэтому в нем хватает места и для друзей, и для семьи» и для задушевных разговоров, в которых тоже можно почерпнуть немало полезного. Я покосился на тень с невеселым смешком. Забавно, что о красоте жизни мне рассказывает темная сущность, только и умеющая, что воскрешать мертвых. А разве есть разница, кто именно тебе помогает? — резонно возразил Мор. — Наверное, нет, если, конечно, помощь идет от души. — Ну вот... Считай, что я поделился с тобой многовековой мудростью, которую сумел собрать по крупицам и хорошо осмыслить, пока беседовал с самыми разными людьми. А что касается души...» Он выразительно покосился на мертвеца. «Тебе пора его отпустить. Хватит жить прошлым. Он и без того пробыл здесь гораздо дольше положенного срока». Я помолчал, собираясь с мыслями. Еще раз взглянул на обледеневшее тело, из которого отчаянно пыталась выпрыхнуть обессиленная душа. Немного подумал, все взвесил, а потом медленно покачал головой. Нет, Мор, я этого не сделаю. Он давно мертв. Сейчас это уже не важно. Но, Вильгельм, раньше я думал, что это навсегда. Не обратил я внимания на негодование тени. «Отлетевшая душа не остается в мире живых больше суток, но раз она все еще здесь, раз так и не смогла улететь... Ты ведь говорил, что я должен бороться и идти вперед, даже если очень не хочется. Но смерть — это не всегда финальная точка. Мы оба с тобой это прекрасно знаем, и если у меня есть шанс побороться...» «Ты что задумал?» С нескрываемым подозрением осведомился призрак. Я глубоко вздохнул, стряхивая из себя невидимую тяжесть. «Я хочу вернуть его, Мор, и ты мне в этом поможешь».